Седьмое. Лана вошла на кухню, следом двинулись остальные. Впрочем, едва ли она их замечала. Глядя в окно на светлеющее небо, Лана с головой ушла в раздумья. Ее овладело странное спокойствие, как будто она проснулась после крепкого сна. Впервые за долгое время в ее голове настала абсолютная ясность. Вы наверняка предположили, что Лана размышляла обо мне, а вот и нет. Я почти тут же исчез из ее мыслей, словно меня и вовсе не существовало. Но с моим исчезновением особенно отчетливо высветилось остальное. Все то, чего Лана боялась. Одиночество, утрата, чувство вины. Отныне это стало пустым звуком. Все человеческие взаимоотношения, которые казались ей непременным залогом счастья, потеряли смысл. У нее открылись глаза. Лана поняла, что одинока и была одинокой с самого начала. Почему же это так ее пугало? Она не нуждалась ни в Кейт, ни в Джейсоне. Она решила, что отпустит их, освободит всех заложников, купит Агате землю в Греции, пусть у нее будет свой дом, своя жизнь. Ведь Агате пожертвовала всем ради того, чтобы защитить Лану от страхов. А Лана больше не боялась. Она не станет вмешиваться в жизнь Лео и позволит сыну добиваться поставленных им целей, не будет цепляться за него, не помешает двигаться дальше. Джейсона она вышвырнет на улицу. Пусть угодит в тюрьму, пусть катится к черту. Он больше ничего для нее не значил. Лани не терпелось как можно быстрее уехать с этого острова и никогда не возвращаться. Конечно, в Лондоне она не останется. Только вот куда поехать? Бесцельно скитаться по свету, как потерянная душа? Нет, она больше не потеряна. Туман рассеялся, и дорога стала видна. Теперь ясно, куда идти. Лана отправится домой. Дом от этой мысли потеплело на сердце. Она вернется в Калифорнию, в Лос-Анджелес. Все эти годы она убегала, пряталась от себя, от того единственного, что имело смысл — И вот теперь Лана наконец-то посмотрит судьбе в глаза. Она вернется в Голливуд, туда, где ее место, и вновь начнет работать. Лана чувствовала необычайный прилив сил. Она словно феникс возродилась из пепла, сильная и бесстрашная. Одинокая, но победившая свой страх, больше никакого страха. Лана ощущала, что это было за чувство. Да, радость. Ее переполняла радость. Я проник в дом через черный ход. Беззвучно, идя по коридору, я слышал, как они поздравляют друг друга на кухне с удачным окончанием представления. Раздавался смех, хлопали пробки от шампанского. Когда я вошел, Агати разливала шампанское по выстроенным в ряд бокалам. Сначала она меня не заметила, а потом, увидев пару оз, ползущих по кухонному столу, вскинула голову. Я стоял на пороге кухни. Агати брезгливо на меня посмотрела — — Наверное, потому что по мне ползали осы. — Катер придет через двадцать минут, — объявила она. — Собирайся. Я не удостоил ее ответа. Я, не отрываясь, смотрел на Лану. Она стояла отдельно от остальных и глядела в окно. Какая же она была красивой в ранних лучах солнца. Солнце, проникая сквозь окно, высветило вокруг ее головы сияющий нимб. Лана походила на ангела. — Лана, — тихо позвал я, — Мой голос звучал спокойно, снаружи я был в само спокойствие, но где-то глубоко внутри, в запертой на замок камере, уже восстал, словно голем, мой маленький пленник. Я слышал, как он выл и кричал, и молотил кулаками по прутьям решетки, захлебываясь от ярости. Его в очередной раз унизили, в очередной раз подвергли насилию. И что, гораздо, гораздо хуже... Несмотря на все мои заверения, его самые глубокие, самые темные страхи подтвердились. И причиной этого стал единственный человек, которого он любил в своей жизни. Лана показала мальчику, кто он на самом деле. Ненужный, нелюбимый врун. Урод. Я слышал, как он разломал и страшно завывая, вырвался на свободу. Он выл, не переставая. Это были ужасающие звуки. И вдруг я понял, что кричит не мальчик. Кричу я. Лана обеспокоенно уставилась на меня. Я поднял пистолет, и ее глаза расширились от изумления. Я прицелился, и до того, как кто-нибудь смог меня остановить, нажал на спусковой крючок. Я выстрелил трижды. Вот, друг мой, чем закончилась эта печальная история о том, как я убил Лану Фарар.